Татьяна Толстая. Кысь. Аз, аз, аз, аз. Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы, ладно, пришлось. Проверил печную вьюшку хлебной крошки смахнул на пол. Для мышей Окно заткнул тряпицей Чтобы не выстудило Вышел на крыльцо и потянул носом Морозный чистый воздух. Их и хорошо же Ночная вьюга улеглась В Снега лежат белые и важные Небо синие Высоченные клели стоят Не шелохнуться Только черные зайцы С верхушки на верхушку перепархи. Сбить бы парочку. На новую шапку, да камня нету. И мясца поесть бы неплохо. А то все мыши да мыши приелись уже. Если мясо черного зайца как следует вымочить, проварить в семи водах, на недельку-другую на солнышко, вымарить печенье, ну, видишь, не ядовитые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непонятно, если самочка попадется. Потому как самец его вари-не вари, он все такой же. Раньше-то не знали, ели и самцов с голодухи. А теперь дознались, да кто их поест, у того на всю жизнь в грудях хрип и булькотня. И ноги сохнут. Еще волос из ушей прет. Черный, толстый, и дух от него нехороший. «Бенедикт вздохнул. На работу пора». <къем> Запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палкой подоткнул. Красть в избе нечего на ушу, так он привык. И матушка-покойница всегда так делала. В старину до взрыва, рассказывала, все двери то свои запирали. от к и соседи этому обучились. Ну, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирал двери палками. Ну, может, это своеволие, конечно. На семи холмах раскинулся городок Федор Кузмичск. Родная сторонка. Там и сям черные избы вереницами, за высокими тенами, за тесовыми воротами. На колях каменные горшки сухнут. Или жбаны деревянные. У кого терем повыше, у того и жбаны поздоровее. А иной целую бочку на кол напялит Глаза тычет Богато живу, голубчик Такой на работу не пешедралом трюхает А норовит в санях проехаться Кнутом помахивает, а в сане перерожденец запряжен Бежит, валенками топочет Сам бледный, взмыленный, язык наружу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 И борода вся заиндевевшая А, все равно благодать Прищуришься, от солнышка лучи идут круголями Поддашь валенкам пушистый снег, он и заискрится Словно спелые огницы затрепетали Бенедикт подумал об огнецах Вспомнил матушку и вздохнул Вот из-за тех огнецов и приставилась сердечная Ложными оказались На семи холмах Лежит городок Федор-Кузьмичск А вокруг городка Поля необозримые Земли неведомые На севере Дремучие леса Бурелом Ветви переплелись И пройти не пускают Колючие кусты за порты цепляют сучья Шапку с головы рвут В тех лесах Старые люди сказывают, Живёт кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно. А видеть ее никто не может. Вот человек так вот лес Она ему на шею-то сзади И хребтин зубами А когтем главную ты жилочку нащупает И перервет И весь разум Из человека и выйдет Вернется такой назад А он уж не тот И глаза не те И идет, не разбирая дороги Как бывает, к примеру, когда люди ходят Во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами шевелят. Сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу. А иной раз для смеху поставит ему миску пустую. Ложку в руку вторнут, ешь. Он будто ест из пустой-то миски. И зачерпывает, и в рот несет, и жует. А после словно Хлебом посудину обтирает А хлеб то в руке нет Ну, родня, ясно, со смеху давится <свят> Такой сам ничего делать не может Даже оправиться не он <свят> Вот что кысь-то делает На запад тоже не ходи Там даже вроде бы и дорог есть Невидная вроде тропочки Идешь-идешь Вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повивает. Все-то хорошо, все-то ладно. И вдруг говорят, как встанешь, и стоишь, и думаешь, куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Мне там лучше? там что там лучше? И так себя жалко станет. Думаешь, а позади моя изба. И хозяюшка может плачет. Из-под руки вдаль смотрит. По двор куры бегают. Тоже, глядишь, истосковались. В избе печка натоплена. Мышь шастает. Лежанка мягкая. На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала все степь, степи Глаза вывелиться смотреть. А за степями... Чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами. И во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько в болотную ржав покурят, да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки. Три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет, тому щелбан. Ой. Но бывает и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, вельно кричать «Чеченцы! Чеченцы! Чеченцы! чеченцы Тогда народ со всех свобод сбежится Палками в горшки бить начнет чеченцев стращать Где и шугануться подальше Раз так двое с югу подступили к городку Старик со старухой Мы в колотит колотим, топочем, кричим А чеченцам хоть бы что? Головами вертит Ну, мы, кто посмелей Вышли им навстречу с ухватами Верите нами, кто с чем Что, дескать, за люди И зачем пожаловали Мы, голубчики с юга Вторую неделю идем Совсем обезножили Пришли менять сыромятные ремешки Может, у вас товар какой А какой у нас товар? Сами мыши едим Мыши наша опора Так и Федор Кузьмич слава ему улучшит. Ну, народ у нас жалостливый. Собрали по избам кто чё, выменили на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было. Всё вспоминали, какие они себя, да что за сказки рассказывали. Да зачем они к нам пришли Ну, из себя они, как мы, обычные. Старик седой в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие на голове рожки. Да! А сказки у них были долгие да печальные. Хоть Бенедикт тогда мал был, да глуп, но слушал во все уши. Будто лежит на юге на юге лазоревое море. А на море на том море остров. А на острове терем. А стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка. девушка Один волос золотой, другой серебряный. Один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает. А как расплетет, тут и миру конец. Наши. А, ясно. Ну еще расскажи-то. А чеченцы? Есть большая река. Отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба, голубой перо. Говорит она человеческим голосом. Плачет и смеется по той реке, туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет, да засмеется. Заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно, плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит, а часто звездочки, той рыбы чешуя. они слыхать от отчего зима бывает от чё лето, старуха говорит. они не слыхивали, милый. Врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие девятся. Зачем бы зима, когда лето, куда слаще? Видно, за грехи наши. Но старик головой покрутил. Нет, на все должно быть свое объяснение из природы. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое. А цветики на нем белые, махонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как к зине дело, как куры в стае собьются, да на юг двигаются, так мороз за дело принимается. светки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает. тут дут дут дут дут дут дут а потом как засвечет. Вот мне понимается эти белые цветы на нас сыплет вот вам и снег. Холодей, зачем зима?